Часть 8. Тундриной червь. Люмбикус Фригидин Культа. Воспроизведено с любезного позволения филантропического общества Страгейских Кротобоев. Глава семьдесят девятая Звуки, которые производила капитан, привлекли к ней всеобщее внимание. Они не походили ни на что, слышанное Шемом ранее, и хотя бы как-то связывавшиеся в его воображении с человеком. Напхи не кричала и не плакала, она не ныла и не подвывала стоя на краю поезда она вглядывалась в темную глубину куда обрушилась ее философия и повторяла некую последовательность фонем вроде тех что бывает вклиниваются в разговоре между собственно словами как будто она вдруг заговорила отбросами языка его мусором а сказала она ее голос был спокоен фф у Шема еще кружилась голова от падения в бездну свидетелем которого он стал Но он все же заставил себя взглянуть на капитана. Азух продолжала она, муххенх. Прямая точно палка она механически зашагала к другому краю палубы. Шем пошел за ней. Он следил за капитаном расширяющимися глазами. Проходя мимо Сирока, он выхватил у то из кармана пояса острое орудие. Подождите! крикнул он. Напхи обернулась. Ее лицо было сосредоточено. Один за другим люди на Медасе поднимали головы и начинали смотреть на нее. Шем ускорил шаг. Левой рукой Набхи взялась за поручень. Вытянувшись и еще больше постройнев, она отдала своим людям салют правой рукой, той, что всегда была из плоти и крови. Потом она вынула нож, словно готовясь к рукопашной, и повернулась к бездне лицом. «Нет!» — крикнул Шем. Держась за перила своей замаскированной и усовершенствованной рукой, капитан подтянулась и точным четким движением подбросила обе ноги вверх, подержала их параллельно перилам точно гимнастка, и накренилась вперед к пропасти, в которой сгинула мульдиварпа. Но Шем успел. Капитан еще не отпустила поручень, когда острый нож Сирока вошел в тяжелые сочленения ее якобы искусственной руки. У него не было времени целиться, надо было просто вогнать лезвие в металл. Раздался электрический треск, фукнула струйка дыма, металлическую перчатку, которую так долго носила капитан, закоротила, и она намертво сомкнулась вокруг перил, тем самым прикабав напхи к борту Медаса: Помогите! — крикнул Шем, наклоняясь вперед. Он смотрел на капитана, та, болтаясь над черной пустотой, словно тряпичная кукла, смотрела на него снизу вверх. «Ну вот», — сказала она на удивление тихим, мягким голосом. Ее ноги скребли и пинали бок поезда. В свободной руке у нее был кинжал, она тыкала им в автоматическую перчатку на левой руке, пытаясь вскрыть ее, освободиться от ее хватки и последовать за своей философией в бездну. «Помогите же!» — снова крикнул Шем, пытаясь ухватить капитана за свободную руку и в то же время избежать ее ножа. Подбежались Роком, Бенда и Бенайтли, который, поставленным ударом гарпунера, сразу выбил у нее нож. Крутясь, тот упал в бездну. Капитана схватили, совместными усилиями втащили обратно на палубу. «Ну вот», — продолжала она тихо, — «теперь мне есть что ловить». Она почти не сопротивлялась. «Держите ее!» — крикнул Мбенда. Все вцепились в капитана, пока Сирока кусачками и отверткой освобождала ее левую руку от окаменевшего металлического панциря. После этого... Команда связала руки-напхи у нее за спиной. «Ну вот», — сказала та снова и встряхнула головой. Забормотала. Так, шепча что-то себе под нос, она склонила голову и обмякла. Она не плакала и не вырывалась. «Проклятый ангел!» Теперь настала очередь Сирока. Она стояла на палубе Пиншона, руки в боки, и смотрела вниз, как еще совсем недавно, Напхи. Потом она топнула ногой и погрозила кулаком. «Его нет! Он свалился! Вот где катастрофа!» Неужели? Шем слишком устал, чтобы вникать или спорить. Он смотрел на Шрааков. Дэра, да затаив дыхание, заглядывал в бездну. У Кальдеры был такой вид, точно она вот-вот взорвется. Ее глаза были расширены, она часто дышала. Ее трясло от возбуждения. Мост был из кирпича и металлических балок. Его фермы, изгибаясь, упирались в вертикальную стенку провала, подошвы стоя на боковине рельса моря, среди чудом державшейся гальки, слежавшихся слоев земли и утиля. Сам мост и рельсы на нем уходили в темную даль, казались бесконечными. «Но он же не может стоять вот так», — сказал Шем. «Все дело в материале?» — ответила Кальдера. Ее голос дрогнул. «Мы такого не знаем?» «Райский, что ли?» — спросил Вуринам. Кальдера вздрогнула. «А как, по-твоему?» — сказала она. «Куда-то мы приехали», — подумал Шем. «Стоим на мосту, ведущем в никуда. Ангелохранник напал на нас. Мы на верном пути» в рай, по единственной колее. — Так, — подал голос Фремла. и слетала в темноту, но тут же вернулась, как будто даже у крылатых созданий от высоты может закружиться голова. — Мы, значит, на месте, — продолжал Фремла. — Теперь что? Путь, по которому они пришли сюда, был завален обломками там, где крот рочил ангела. Чтобы расчистить его, понадобилось бы немало времени. «Что теперь?» — крикнул Дэра. «Ха! Ехать дальше, конечно!» В последовавшей за этим тишине не слышно было биения крыльев. Никогда еще не было такого путешествия, как это. Огни Медаса были ничто. Они лишь серебрили несколько ярдов рельсов перед собой, а по обе стороны от них зияла чернота. Здесь отсутствовали съезды на соседние клеи, Не приходилось поминутно переводить стрелки. Одна колея, уходящая в ночь. Шем не знал названия для ритма колес, стучащих над пустотой, по кирпичным аркам, каждая длиной в милю, над опорами, стоящими на дне самой Вселенной. Сумрак, наконец, стал рассеиваться. Небо сделалось снежным и чистым, как всегда, по утрам, но над этой ясностью неизбежно клубилось верхнее небо. По левому и по правому борту у них по-прежнему была пустота, впереди и сзади только мост, под как и над ним, насколько хватало глаз, расстилалось облако, и их поезд, как одинокая бусина на нитке одинокого пути среди пустого неба. «Теперь-то мы увидим, — думал Шем, кроты, утиль, даже само рельсоморье, все осталось позади, теперь мы все увидим!» Он уже все решил. На той стороне была жизнь. Меж рельсами они видели норки, ящерицы. А раз есть ящерицы, то есть и жуки, должны же они чем-то питаться. Кое-какая поросль зеленела между деревянными шпалами — Крошечная экосистема вдоль путей на дороге к краю. Капитан молчала, глядя на сирока, которая, ловко пользуясь всякими подручными штуками, починила ее левую руку. Команда приковала ее к перилам тяжелыми цепями, ради безопасности самой напхи. Что, если она продолжается вечно? Спрашивал себя Шем. Это клея. — Если она продолжается вечно, — отвечала ему Кальдера, — значит, впереди у нас долгий путь. Ранним утром второго дня они увидели что-то, преградившее им путь, что-то громоздкое. Они глазели, приближаясь на его фасетчатые глаза, шипастые конечности, обгрызенное тело, когда голос Мбенды в панике затрещал в интерком. «Это тоже ангел! Он смотрит на нас! Приближается! Полный назад!» Хаос! Все забегали, заметались, помчались по своим местам, готовясь развернуть локомотив. «Подождите!» — крикнул кто-то. Потрясенные они поняли, что слышат голос капитана Напхи. «Подождите!» — она говорила так уверенно и властно, что ее голос разносился на весь состав даже без усиления. «Посмотрите на него!» — продолжала она. «Он не приближается!» «Посмотрите внимательно!» Из суставов ангела, из щелей пластинчатого панциря, глядела трава. На самих пластинах были видны кальцинированные наросты, засохшие следы чего-то бежавшего изнутри. На ангеле и внутри него росли мох или шай. Он был покрыт ими точным мехом. Кое-где над ним даже торчали кусты и качались ветки деревьев. «Он мертвый», — сказал Дера. «Да? Ангел был мертв. Небесный труп оказался огромным. Требовался двух, а то и трех палубный состав, чтобы сдвинуть такой с места. Даже давно остывший он приводил людей в трепет. От него веяло древностью. Надо сказать, что он был на показ нарочито старомоден. Древние машинные части, украшенные надписями и знаками вроде пиктограмм, тех изображений, что находят на стенах пещер. Мидас подъехал к ангелу и остановился. Команда долго рассматривала его. Наконец Шем протянул к нему дрожащий палец. «Осторожно, Шем!» — шепнул Вуринам. Шем помешкал. Приготовился к физическому контакту с посланцем иного мира, погруженным в бесконечный сон. Но не успел он его коснуться, как над его головой просвистела стрела, Тупо стукнула в бок ангела и рикошетом отлетела в сторону. Вы что, чокнулись? завопила он, оборачиваясь. Кальдера стояла, еще не опустив руку после броска. Команда смотрела на нее во все глаза. А что? вызывающе переспросила она. Не успел шем слово молвить, как свой снаряд послал дера. Шем взвизгнул, предмет лязгнула металлический бок и кувыркнулся с моста прочь в безграничный воздух. «Перестаньте швыряться в мертвого ангела!» — крикнул Шем. «Что?» — завопила Кальдера. Она смотрела на древний механизм со странным выражением. «Это еще почему!»